Перед аудиент-залом мы должны были пройти через сводчатое помещение, в котором вдоль стены сидели и стояли старые осанистые мужчины с длинными седыми бородами в золотых одеждах и высоких собольях шапках. Это говорят гости его царского величества или именитейшие купцы. Одежда на них принадлежит его царского величества сокровищнице и выдается только при обстоятельствах, подобных настоящему, а затем сдается обратно. Когда послы пришли пред двери этой передней, из аудиензала вышли двое посланных его царским величеством бояр в золотых вышитых жемчугом кафтанах, приняли послов и сказали, что его царское величество пожаловал их, допустив явиться перед ним как их самих, так и их гоф-юнкеров. Подарки были оставлены в этом помещении, а послов, за которыми прошли их офицеры, гуф-юнкеры и пажи, провели внутрь к его царскому величеству. Когда они вошли в дверь, знатнейший переводчик царя Ганс Гельмес, мужчина в ту пору лет шестидесяти, он был жив еще в 1654 году и отправлял свою должность, выступил вперед, пожелал великому государю-царю и великому князю счастья, продолжительной жизни и объявил о прибытии галштинских послов. Аудиент-зал представлял собой четырехугольное каменное сводчатое помещение, покрытое снизу и по сторонам красивыми коврами, и сверху украшенные рисунками из библейской истории, изображенными золотом и разными красками. Трон великого князя сзади у стены поднимался от земли на три ступени, Был окружен четырьмя серебряными и позолоченными колонками или столбиками толщиной в три дюйма. На них покоился балдахин в виде башенки, поднимавшейся на три локтя в вышину. С каждой стороны балдахина стояло по серебряному орлу с распростертыми крыльями. Впрочем, в это время готовили как раз трон гораздо более великолепный и роскошный, на который отпущено было 800 фунтов серебра, и 1100 дукатов для позолоты. Его со всеми расходами на него ценили в 25 тысяч талеров. Три года над ним работали немцы и русские, причем самым видным мастером в этом деле был житель Нюрнберга Исаия Цингреф. На вышеозначенном престоле сидел его царское величество в кафтане, осыпанном всевозможными драгоценными камнями и вышитым крупным жемчугом. Корона, которая была на нем поверх черной соболи шапки, была покрыта крупными алмазами, так же, как и золотой скипетр, который он, вероятно, ввиду его тяжести, по временам перекладывал из руки в руку. Перед троном его царского величества стояли четыре молодых и крепких князя, подвое с каждой стороны, в белых дамастовых кафтанах, в шапках из рысьего меха и белых сапогах. На груди у них крестообразно висели золотые цепи. Каждый держал на плече серебряный топорик, как бы приготовившись ударить им. У стен кругом слева и напротив царя сидели знатнейшие бояре, князья и государственные советники, человек с пятьдесят, все в очень роскошных одеждах и высоких черных листьях шапках, которые они, по своему обычаю, постоянно удерживали на головах. В пяти шагах от трона вправо стоял государственный канцлер. Рядом с престолом великого князя направо стояла золотая держава, величиною шар для игры в кегли, на серебряной резной пирамиде, которая была высотой в два локтя. Рядом с державой стояла золотая чаша для умывания и рукомойник с полотенцем, чтобы его царское величество, как послы приложатся к его руке, снова мог умыться. Его царское величество только христианам дозволяет целовать ему руку, но отнюдь не турецким, персидским и татарским послам. По севину это мытье рук очень не нравится, он говорит, точно для искупления греха он умывает свои руки. Итак, когда послы с должной почтительностью вошли, они сейчас же были поставлены против его царского величества в десяти от него шагах. За ними стали их знатнейшие слуги, Справа же два наших дворянина с верительными грамотами, которые все время держались в протянутых вверх руках. Великокняжеский переводчик Ганс Гельмес стал с левой стороны послов. После этого его царское величество сделал знак государственному канцлеру и велел сказать послам, что он жалует их, позволяет поцеловать ему руку. Когда они один за другим стали подходить, его царское величество взял скипетр в левую руку и предлагал каждому с любезной улыбкой правую свою руку. Ее целовали, не трогая ее, однако руками. Потом государственный канцлер сказал, «Пусть господа послы сообщат, что им полагается». Начал говорить посол Филипп Крузиус. Он принес его царскому величеству приветствие от его княжеской светлости, нашего милостивейшего князя и государя, с одновременным выражением соболезнования по поводу смерти патриарха. Еводя княжеская светлость полагал, что Бог еще сохранит ему жизнь по сию пору, от того то и на его имя была отправлена грамота, которую они и послы, наравне с обращенную к его царскому величеству, ныне намерены передать с достодожную почтительностью». После этого послы взяли верительные грамоты и направились к его царскому величеству, сделавшему знак канцлеру, чтобы тот принял грамоты. Когда послы опять отступили назад, его царское величество снова подозвал знаком государственного канцлера и сказал, что ему отвечать послам. Канцлер от царского престола прошел пять шагов по направлению к послам и сказал «Великий государь, царь и великий князь и прочее — Велит сказать тебе, послу Филиппу Крузиусу, и тебе, послу Оттону брюгеману что он, вашего князя-герцога Фредерика, грамоту принял. Велит ее перевести на русский язык и через бояр на нее дать ответ. Герцогу же Фредерику он напишет в иное время. Читая по записке титулы великого князя и его княжеской светлости, канцлер обнажал голову а потом сейчас же снова надевал шапку. Позади послов была поставлена скамейка, покрытая ковром. На нее послы, по желанию Его Царского Величества, должны были сесть. Потом канцлер уверенно было сказать, «Его Царское Величество жалует и знатнейших посольских слуг, и гоф-юнкеров, дает им облобызать свою руку». Когда это было сделано, Его Царское Величество немного приподнялся на троне, и сам спросил послов в таких словах «Князь Фредерик еще здоров?» Алярий записал не точно. Вопрос звучал следующим образом. «Галстенский Фредерик, князь ли На это был дан ответ. «Мы, слава Богу, оставили его княжескую светлость при нашем отбытии в добром здравии и благоденствии». Бог да пошлет его царскому величеству и его княжеской светлости и в дальнейшем здоровье и счастливого правления. После этого выступил гофмейстер великого князя, прочел список княжеских подарков, которые тотчас же были внесены и держаны на виду, пока канцлер не кивнул, чтобы их вновь вынесли. Затем канцлер продолжал говорить и сказал царь и великий князь всея России государь, и обладатель многих государств, пожаловал господ послов, дал им говорить далее. Послы после этого в силу капитуляции по персидским делам, заключенных между его королевским величеством шведским и его княжескую светлостью Шлезвиг-Галштинским, просили тайной аудиенции, одновременной со шведскими господами-послами. На это его царское величество велел спросить, как поживают послы, и передать им, что он жалует их сегодня кушанием со своего стола. После этого, господа послы были выведены теми же двумя боярами, которые раньше ввели их. Мы с приставами и стрельцами в прежнем порядке отправились опять верхами домой. Вскоре после этого прибыл великокняжеский камер-юнкер, некий князь высокий, а мужчина в великолепном платье, верхом на красиво разукрашенной лошади. За ним следовали много русских. Они должны были от имени его царского величества угостить послов. Некоторые из людей князя накрыли стол длинной белой скатертью и поставили на нее серебряную солонку с мелко натертой солью, две серебряных кружечки с уксусом, несколько больших бокалов или чарь, чаши для меду диаметром в полторы четверти, три из чистого золота и две серебряных, длинный нож и вилку. Великокняжеский посланец сел вверху стола и попросил послов сесть с ним рядом. Наши гоф-юнкеры прислуживали за столом. Посланец велел поставить перед послами три больших бокала, наполненных вином аликанте рейнским вином и медом, и приказал затем подавать на стол в тридцать восемь, большую частью серебряных, но не особенно чистых больших блюдах, одно за другим, всякие вареные и жареные, а также печеные кушанья. Если не было места, то ранее поставлено опять убиралось. Когда последнее блюдо было подано на стол, Князь поднялся, стал перед столом, кивнул послам, чтобы и они стали перед столом, и сказал, вот кушанье, которое его царское величество через него велел подать великим галштинским послам, пусть они ими угощаются. После этого он взял большую золотую чашу, наполненную очень сладким и вкусным малиновым медом, и выпил перед послами за здоровье его царского величества. После этого он и послам, и каждому из нас дал в руки по такому же сосуду с напитками, и мы все вместе должны были их выпить. Один из нас, стоявший несколько поодаль от него, и не могший из-за множества народа, стоявшего вокруг, получить чашу из его рук, хотел, чтобы чаша была ему передана через стол. Князь, однако, не позволил этого. Кивнул ему, чтобы он вышел из-за стола, и сказал... Стол теперь знаменует собой стол русского императора. Никто не смеет становиться за ним, но следует стоять перед ним. За первым тостом подобным же образом воспоследствовал тост за его княжескую светлость, нашего милостивейшего князя и государя. В таких словах. Бог сохранит князя Фредерико в долговременном здоровье и даст, чтобы он и его царское величество Прибыли во все времена в добром единении и дружбе. Наконец, пили круговую и за здоровье молодого принца, государя, наследника его царского величества. После этого они опять сели за стол, пили еще несколько чаш вишневого и ежевичного меду. Послы подарили посланцу позолоченный бокал. Он велел его нести перед собою и опять верхом отправился в Кремль, где он показал великому князю, что им было получено. У них существует такое обычай, что все принятые в подобных случаях от чужеземцев подношения, равно как и подарки, полученные посланцами к чужим государям, должны быть по возвращении показаны великому князю. Тиранически великий князь Иван Васильевич иной раз даже присваивал и задерживал у себя эти подарки, как рассказывает Герберштейн в своих... Рерум московитикорум комментарии. 20 августа наши приставы опять пришли к нам и сообщили. Его царское величество жалует нас, дозволяет выходить. Город нам открыт. Буде угодно ехать верхом, нам будут доставлены лошади. Разрешено также шведским послам и их людям приходить к нам, а нам к ним. Это было большое чудо. Ведь у московитов раньше существовал обычай, что никто, ни из послов, ни из людей их, пока не находились в Москве, не смел выходить один. Даже если им приходилось справлять что-либо нужное вне дома, то и тогда стрелец должен был сопровождать их. Нам же из особого благорасположения, как и шведам, дана была эта свобода выходить без сопровождения стрельцов. Когда русские услыхали, что наши господа охотно посетили бы шведских господ-послов, то на третий день после этого пришли к нам приставы с великокняжеским подшталмейстером, привели шесть лошадей его царского величества и проводили наших послов господам-шведам. После этого мы зачастую сходились, не встречая ни малейшего противоречия со стороны русских. 23-го сего месяца господа послы пригласили к себе в гости нескольких добрых друзей из числа немцев и, между прочими, лейб-медика и аптекаря Его Царского Величества. Когда, однако, эти последние попросили канцлера о позволении, им было отказано с запретом в течение трех дней заходить к ним. Дело в том, что русские еще не успели, как это у них принято, произвести расценку княжеских подарков а так как среди подарков находилась химическая аптека, то медик и аптекарь были привлечены к участию в расценке. 24-го сего месяца прибыл к Москве вышеупомянутый Аренд Спиринг, управляющий ведомством торговых налогов Лифляндии. Русские сначала не хотели ввести его с обычным великолепием как посла. Когда, однако, другие шведские послы на это обиделись и стали возражать, то русские все-таки в конце концов послали ему навстречу за город Пристова, чтобы тот принял и ввел его. Как русские справляют свой Новый год? 1 сентября русские торжественно справляли свой Новый год. Они ведь считают свои годы отцетворения мира и уверены, подобно некоторым старинным еврейским и греческим писателям, с которыми и иные наши ученые согласны, что мир начался осенью. Московицкий год в то время, в год по рождению Христову, 1634-й, был 7142-й. Русские, приняв от греков веру, захотели последовать им и в их летоисчислении. Греческой и Восточной церкви утверждают, что они придерживаются хронологии Никифора. Они насчитывают от начала мира до Рождества Христова 5508 лет, хотя Никифор и считает всего 5500 лет. Если теперь причислить сюда тогдашнюю цифру года от рождения Христова, а именно 1634, то получится 7142. Таким образом, нынешний В 1654 год пишется московитыми и греческими христианами 7162. Мы же, согласно истине библейских рассказов о создании мира в 3949 году до Рождества Христова, должны считать теперь 5603 год. Процессия, которую устроили русские, исправляя этот праздник, была очень красива на вид. На Кремлевской площади собрались более 20 тысяч человек, молодых и старых. На верхнюю площадь вышел патриарх со всем клиром, с почти четырьмя стами попов в священническом убранстве, с очень многими хоругвями, иконами и раскрытыми старыми книгами. Они вышли из церкви, лежащей по правую руку, если подниматься вверх. Его царское величество со своими государственными советниками, боярами и князьями вышел с левой стороны площади. Великий князь с обнаженной головой и патриарх в епископской митре, оба поодиночке, выступили вперед и поцеловали друг друга в уста. Патриарх также подал его царскому величеству, чтобы тот мог приложиться, крест с пядень длинною, осыпанный большими алмазами и другими драгоценными камнями. Затем он во многих словах произнес благословение его царскому величеству и всей общине, а также пожелал всем счастья к Новому году. Народ кричал в ответ «Аминь!» Тут же стояло бесчисленное количество русских, державших вверх свои прошения. Со многими криками бросали они эти прошения в сторону великого князя, потом прошения эти собирались и уносились в покое его царского величества. Затем, в чинной процессии, каждый опять вернулся на свое место. О первой тайной аудиенции, а также о том, каков был въезд татарских послов, о рождении великокняжеской дочери. 3 сентября некоторых из шведских господ-послов, господина Гилленшерну, господина буриуса и господина Спиринга, коих поручение совпадало с нашим делом, остальные господа-послы, как то господин Филипп Шейдинг и полковник Генрик Флеминг, были посланы только по делам короны шведской, повели к публичной аудиенции с тем же великолепием, как наших послов. Так как и они просили, чтобы им разрешили прийти на тайную аудиенцию одновременно с нами, то просьба эта была уважена. Итак, пятого сего месяца мы вместе с ними, с обычным великолепием, совершили свой выезд. Их повели через верхнюю площадь Кремля налево, через помещение, которое, как и в день публичной аудиенции, было полно старых осанистых мужчин, сидевших в золотых платьях и высоких шапках в комнату для тайной аудиенции. В этой комнате сидели четыре лица, коим было поручено дать нам тайную аудиенцию, а именно два боярина и два канцлера, диака. Все одетые в весьма великолепные одежды. Их кафтаны были из золотой парчи и широко вышиты очень крупным жемчугом и драгоценными камнями. Большие золотые цепи крестообразно висели у них на груди. У каждого боярина на голове находилась шапочка, вроде наших колод, вся вышитая крупным жемчугом с драгоценным камнем на верхушке. Двое других, то есть дьяки, сидели в обычных высоких черных лисьих шапках. Послы были любезно приняты ими и приглашены сесть с ними рядом. бояри сидели сначала на высшем месте, а именно позади, в комнате у окна, где боковые скамейки сходились углом. Послов же посадили сзади у стены, а два канцлера заняли свои места спереди, напротив послов, на скамейке без спинки. Каковые скамейки в России общеупотребительны. Посреди этих усевшихся здесь господ стал и тайный его царского величества переводчик Ганс Гельмес. Что же касается наших людей и приставов, которые привели послов в комнату, то они должны были выйти в сени, за исключением двух секретарей и двух толмачей, которые наряду с русским песцом остались стоять здесь для записи протокола. Едва господа уселись, как высший боярин задал вопрос, достаточно ли снабжены господа послы едою и питьем и другими необходимыми вещами. Когда выражена была благодарность за хорошее угощение и за изобилие всего, Они встали, обнажив свои головы, и первый начал говорить. Великий государь-царь и великий князь, дали следовало чтение всего титула, после чего все опять сели, велит сказать вам, королевским и княжеским послам, что он приказал перевести грамоты на русский язык, прочел их, да и вашу устную речь прослушал в публичной аудиенции. Затем начал говорить второй, опять приподнимаясь, как и предыдущий. Великий государь и прочие желает королеве шведской, князю Галштинскому, всякого благополучия и победы над их врагами, и дает вам знать, что королевские и княжеские грамоты им прилежно читаны, и что их мнение им из грамот узнано. Третий сказал с подобными же церемониями, Великий государь и прочие узнал из грамот, что вам в том, что вы будете говорить, надо иметь веру. Это и будет сделано, и его царское величество даст вам ответ. Четвертый сказал, что его царским величеством они отряжены, чтобы узнать, каковы будут предложения и просьба послов. Затем он прочитал имена тех лиц, которые назначены его царским величеством к участию в тайной аудиенции. Это были наместник Тверской князь Борис Михайлович Лыков-Оболенский, наместник Новоторский Василий Иванович Стрешнев, Два думных дьяка а именно Иван Тарасович Грамотин, хранитель печати и обер-канцлер, и Иван Афанасьевич Гавренев, подканцлер. По прочтении всех этих имен все опять поднялись с мест, и королевский шведский посол господин Эрик Гилленшерна начал по-немецки от имени ее величества королевы шведской благодарить за то, что его царское величество допустило их на тайную аудиенцию. Затем он прочитал свое предложение или пропозицию, изложенную на листе бумаги. Когда после этого перешли к чтению еще и нашей пропозиции, оказавшейся несколько более длинную, а советникам показалось, что время уже затянулось, то они потребовали передачи обеих письменно изложенных пропозиций и пошли с ними наверх к его царскому величеству. Послы тем временем оставались одни в комнате для тайной аудиенции. Тут наши приставы и некоторые из людей свиты вновь вошли к послам. Немногим более чем через полчаса явился один подканцлер с сообщением. На этот раз с нас достаточно, мы можем опять ехать домой. Пропозиции будут немедленно переведены, и тогда нам будет дан ответ. И вот мы опять поехали на наше место. Двенадцатого сего месяца три татарских посла без всякой пышности, ездили представляться. Они были посланы черкесским принцем, вассалом его царского величества. За ними бежали шестнадцать прислужников. Они поехали в Кремль в красных кафтанах из грубого сукна, но вернулись в кафтанах из шелкового дамаста, красных и желтых, подаренных им великим князем. Такие посольства, как говорят... Присылаются ежегодно как этими, так и другими татарами, хотя никаких важных предложений они не делают. Приезжают они больше всего ради одежды и подарков, зная, что всегда им дадут чего-нибудь. Пятнадцатого сего месяца прибыли приставы и сообщили, что в предыдущий день Великая Княгиня разрешилась от бремени дочерью, которая уже крещена и названа Софиейю. Русские... Вообще не оставляют своих детей долго некрещенными, да и не устраивают на крестинах такого торжества и пиршеств, как в Германии. Говорят, патриарх был крестным отцом, как у всех прочих детей великого князя. И мы должны были участвовать в этой радости. Корм или провиант наш в этот день был удвоен.